Карабагном и Дракоша, которых Марк оставил караулить на выходе из пещеры изгоев, самым жестоким образом измывались над прилепленным к стене охранником едозубом. «Серьезно? Вот так красить?» – недоверчиво уточнил Карабагном. «Именно так. Последний тренд сезона, как говорит мой стилист. Ты что, не следишь за моим творчеством?» обиделся дракоша, макнул палец в грязь и подрисовал брови Едозубу. Потом немного подумал-подумал, накрасил ему губы все той же грязью и без сомнений заявил. «Вот так меня красили на последней фотосессии. И еще блесток сверху насыпали». Он огляделся, пытаясь найти заменитель блесток. Охранник Едозуб жалобно скривился и взмолился. «Не надо, блесток!» «Я из тебя красавчика сделала, а ты не ценишь», — отмахнулся дракоша с видом непризнанного гения и поинтересовался у крабогнома. «Ты чувствуешь папу? Его долго нет. Может, нам пойти за ним? Мне кажется, втроем мы справимся быстрее». «Нет», — тяжело вздохнул крабогном. «Великан-хозяин-друг приказал нам ждать здесь. Если он умереть или если тень уйти из барьер, мы должны идти в академию» и рассказывать об этом мой третий друг-директор. «Но мы же одним глазком», — закончил Дракоша. Ему было очень сложно сидеть без дела, а пятая точка жаждала приключений. Разумеется, он понимал, что в пещеру изгоев соваться не стоит, но жаловаться-то ему никто не запрещал. «Нет», — категорично постановил Крабогном, — «даже одним глазком». «Ну ладно», — Дракоша нагнулся и вырвал клок травы, растущей из трещины в скале. «Слушай, как ты думаешь, а ему пойдут зеленые тени?» «Цветотипа не окинув взглядом Едозуба с ног до головы, ответил Крабогном. «Наверное, ты прав, потому...» — Дракоша указал на злющего Едозуба, который выбежал из-за поворота. «Ему да», — кивнул Крабогном. «Это наш новый правитель, Криаган Беспощадный», — прошипел охранник Едозуб. «Бесполезные кретины, болваны! Весь отряд позволил скрутить себя какому-то наглому человеческому ребенку. Всех казню, а тебя в первую очередь на с из-под хвоста ящерицы. Язык совсем за зубами не держится. Какого лешего ты привел его сюда? Кто позволил рассказывать ему, где его друзья?» Криоган отвесил пощечину охраннику тот даже не мог отвернуться, намертво приклеенный к стене тенью морской паутинки. «Ты смазал макияж!» — нахмурился дракоша. А ты кто еще такой? Домашняя зверюшка!» — презрительно скривился Криоган и щелкнул пальцами. «Кнаги, песик, я твой новый хозяин!» «Как некультурно! в театральном ужасе взмахнул клешнями крабогном. Криоган и опомниться не успел, как его вмазало в стену. Дракоша дыхнул на него огнем, и Криоган испуганно взвизгнул. Но пламя было голубым и не обжигало. Оно приморозило тело едозубок стене, не причиняя ему вреда. Крабогном восторженно спросил «Как ты так сделать?» «Мне кажется, я необычный дракон», — скромно потупил глазки Дракоша и ткнул пучком сорняков в глаз Криогану, щедро размазывая травяной сок по его морде. «Смотри, вот так красиво!» «Очень!» — одобрил крабогном. «Давай еще!» «Я казню четвертую! Как вы смеете издеваться над королем?» — вопил Криоган, ярсно дергаясь. «Немедленно отпустите меня!» «Последний шанс иначе...» «Я уничтожу вас!» «Я...» Морда Криогана покраснела. На ней вскочили волдыри, и она начала стремительно распухать очень быстро, сравнявшись размерами с арбузом. Через минуту он уже не мог говорить и задыхался, отчаянно хватая ртом воздух. Его язык посинел и вывалился наружу, глаза вылезли из орбит, в них полопались все капилляры. Наконец, захрипев, Криоган затих навсегда. «Аллергия!» констатировал Дракоша и повернулся к охраннику Едозубу. «А если его подрумянить зеленым?»